Глава 19. Настоящий герой. Мне кажется, ли он приходит в себя. Похоже, так и есть. К счастью, он оказался крепче, чем мы думали. Знакомые голоса звучали словно издалека. Владимир Мезинцев медленно открыл глаза, пытаясь сфокусировать зрение на стоящих перед ним людях, и тут же беспокойно заморгал, щурясь от яркого белого света, бьющего ему прямо в лицо. Чёрт! Хрипло выдохнул он, машинально прикрыв глаза рукой. Мне даже смотреть больно. Кто-то тут же погасил свет, а затем включил тусклую лампу дежурного освещения. Только тогда Меценцев осознал, что лежит на койке в просторной больничной палате. За окном было очень темно. В черном стекле отражалась комната, а перед ним сидело на стульях двое рослых широкоплечих мужчин в темных куртках с меховыми капюшонами — Стрелец и Козирог. Он уже научился распознавать их по символам на черных кожаных масках, закрывающих лица. «Шериф!» — настойчиво сказал Козирог. «Как вы себя чувствуете?» Его силуэт не сразу обрел четкость. У Мезенцева по-прежнему все расплывалось перед глазами — Так будто ты меня самого взорвали в той машине, ответил он и закашлялся. Рад, что вы не утратили чувство юмора, сдержанно произнёс Стрелец, протягивая ему небольшую пластиковую бутылку с водой. Искренне надеюсь, что не утратил вообще ничего, Мезинцев сбросил одеяло и осмотрел себя. Затем с облегчением откинулся на подушке. Руки, ноги целы, а это уже хорошо. Он с благодарностью принял бутылку и сделал несколько больших глотков. Что случилось в том переулке? спросил Стрелец. Вы что-нибудь помните? Мастер игрушек хотел поговорить со мной, подумав, ответил Владимир. Он сказал, что нам предстоит встреча с вами. Пригласил меня в свою машину. Затем последовал тот взрыв. Кто-то швырнул в нас, как вы это называете, огненный шар? Стрелец и Козерог молча переглянулись. Владимир приложил руку к албу и нащепал полоску лейкопластыря. Что я здесь делаю? И когда вы на здесь нахожусь? Пору часов, ответил Козирок. У вас небольшая контузия, ничего серьёзного. Когда раздался взрыв, мы и правда были уже недалеко. Просетители кафе вызвали полицию и скорую помощь. Так я и оказался здесь на огненный шар. Вы ничего не путаете. Нет, покачал головой Меценцев, и это причинило ему новую боль. Разве такое можно с чем-либо спутать? А что «Мастер игрушек он. Жив?» «Когда мы прибыли, его уже не оказалось на месте происшествия», — тихо ответил стрелец. «Но как такое возможно?» — удивленно вскинул брови мезенцев. «Он сел в машину в паре метров от меня. Я сам видел его в момент взрыва». В переулке его точно не было. Мы увидели лишь горящую машину и быстро растущую толпу людей. Видимо, старик сумел каким-то образом улизнуть. «Там еще...» — Крутился поблизости этот парень. — Денис Чернокнижец, внук владельца антикварной лавки. Похоже, он привез мастера игрушек к кафе. Может, он и помог ему скрыться? — Думаю, скоро мы это выясним, — сказал Козерог. — Вы в курсе, что мальчишка проводит время с этим жутким стариком? Что связывает этих двоих? И в курсе ли Василий Грябович, мастер игрушек, взял себе нового ученика, пояснил Стрелец. Да, мы в курсе, что он обучает Дениса своему тёмному ремеслу. И нет, Василий Грябович не знает об этом. Это обучение не опасно для парня. Королевский зодиак пристально следит за происходящим, сказал Мезинцеву Козерог. Если что-то выйдет из-под контроля, мы тут же примем соответствующие меры. У юного чернокнижца есть определённый потенциал. Маги такого уровня нам сейчас очень нужны, поэтому пусть учится, даже если его собственный дед этого не одобряет. Лучше его наставник, чем мастер игрушек ему не сказать. Если он настался в живых, хмыкнул Мезинцев. Но что же произошло? Мастер игрушек хотел нам что-то сообщить. Некую важную информацию касающуюся Змееносца и вашего расследования. Он хотел, чтобы я это слышал, поэтому пригласил меня присутствовать при вашем разговоре. Значит, кто-то попытался заткнуть ему рот. Этого мы пока не знаем, мрачно проговорил стрелец, но обязательно выясним. Если это правда, то напал на вас кто-то очень отчаянный, ухмыльнулся козёрок. Шутка ли? Связаться с самим мастером игрушек. Ктат, та вроде вашего Змееносца согласился с Мезенцев. Убийца ведь тоже предпочитает действовать на расстоянии или использовать эффект неожиданности как я понял он вступал в поединок только в самых крайних случаях в основном стрелял издалека либо наносил внезапные удары прямо как сегодня в переулке возможно это и правда взменосец согласился стрелец но он никогда раньше не использовал силу огня это не обязательно он возразил козерог у мастера игрушка куча врагов Он живёт на этом свете столько веков, что много кому успел перейти дорогу. Устейте ему мог кто угодно, но его попытались убрать именно в момент встречи с шерифом, произнёс стрелец. Значит, это как-то связано с той информацией, которую он собирался с нами поделиться. Владимир Мезинцев откинул одеяло и осторожно сев, спустил ноги на прохладный пол. Сколько сейчас времени, спросил он. Уже почти полночь. Поэтому мы и сидим здесь с вами в таком виде. Мне нужно предупредить Евгению. Э, Евгений Белявский, она здесь работает, шериф. Думаете, она ещё не в курсе, где вы сейчас находитесь? Действительно. Я не подумал, схватился мезенцев. Наваляться в больницу мне сейчас совершенно некогда. Нужно работать. Похуй на рвенью, шериф, кивнул Козирок. Мы можем чем-то помочь. Мне нужно съездить к мастеру игрушек. Мы уже побывали у его загородном доме перед тем, как приехать сюда. В особняк он так и не вернулся. Его служанки пребывают в таком же недоумении, как и все мы. Но не мог же он просто взять и испариться в момент того взрыва. "Зуной мастере игрушек", хмыкнул Казирок. "Он способен на многое, особенно чтобы спасти свою жизнь, значит". Нужно отыскать Дениса Чернокнижца, сказал Мезинцев. Они заодно со стариком. Он мог отвезти его в какое-то тайное укрытие, раздобыть бы номер телефона этого паренёка. Может, прокатимся к его деду? Попросим Василия Глебыча о помощи. Это легко устроить, кивнул стрелец. Что ж, собирайтесь, шериф. А мы подождём вас на улице. Меценцов встал с кровати и потянулся, разминая затекшие мышцы. На миг он повернулся к окну, но увидел в чёрном стекле лишь своё отражение. Стрелец и Козерог в окне не отражались. Владимир быстро обернулся и охнул от удивления. Оба члена королевского зодиака уже исчезли? Меценцов был в палате совершенно один. Он даже не слышал, как они вышли. Владимир подошёл к стеновому шкафу, Ида стала туда свою одежду. В этот момент в палату заглянула Евгения Белявская. Увидев, что Мезинцев уже стоит на ногах, она вошла и отвесила ему лёгкий подзатыльник, а затем крепко обняла, прижавшись лицом к его груди. "Ты же обещал мне, что не станешь больше лезть на рожон", сказала Евгения, когда он обнял её в ответ. "Владимир, Ты ходишь по краю. Ты сам-то это понимаешь. Но я не могу отказаться от этого дела. Жень, — мягко произнес Мезенцев, — гибнут люди. Знаю, что гибнут. А ты хочешь разделить их участь? Я хочу это прекратить. Я должен найти убийцу или хотя бы попытаться. Будь осторожен, — выдохнула Евгения. Прошу тебя, это не шутки. Я каждый день вижу, как умирают люди, и не хочу, чтобы подобное случилось с тобой. За дверью палаты Мезенцева стоял Денис Чернокнижец и слышал каждое их слово. Он находился здесь уже почти час, периодически прячась в темном углу за торговым автоматом. Когда от шерифа вышли стрелец и козерог, парень предусмотрительно скрылся за углом. Мастер игрушек строго-настрого приказал ему не попадаться на глаза никому из членов королевского зодиака, но стоило им повернуть клифтом, он тут же снова прильнул ухом к двери, и Евгения уже находилась в палате. Женщина долго упрашивала шерифа всё бросить и не рисковать своей жизнью, но он был непреклонен. Наконец она смирилась, но лишь после того, как он пообещал ей соблюдать крайнюю осторожность. Услышав за дверью приближающиеся шаги, Денис снова отпрянул назад и скрылся за автоматом с напитками. Евгения Белявская и Владимир Меценцев вместе вышли из палаты и направились к лифту. Денис решил выждать ещё какое-то время, а затем покинуть здание больницы и доложить обо всём учителю. В этот момент на его плечо легла тяжёлая рука. Парень едва не подскочил. — И почему я не сомневался, что найду тебя здесь? — глухо произнес Василий Глебович Чернокнижец, не сводя с внука пристального взгляда. — Прямо нутром чувствовал, а чутье меня еще никогда не подводило. — Что ты здесь делаешь, Денис? — Свидишь и подслушиваешь по его просьбе? — Я? — Глаза Дениса лихорадочно заблестели. — Я не знаю, о чем ты. — Вот только не надо мне лгать. жёстко произнёс старик. Ты работаешь на мастера игрушек. Сегодня я видел тебя в одноглазом валете и слышал твой разговор с шарифом. Чёрт поберёт, Денис, и долго ты собирался скрывать это от меня. Сколько это уже продолжается? Как давно этот чёрт в колдун взялся за твоё обучение? Денис упорно молчал, опустив голову. Теперь я "Он не уж та означают все твои странные отловчики, продолжал Василий Игоревич. Тебя постоянно нет дома. Ты вечно где-то пропадаешь. Раньше хотя бы помогал мне с торговлей, но сейчас целыми днями шляешься неизвестно где. И как я раньше не догадался!" Что ещё ты скрываешь? Честно сказать, когда грянул взрыв в переулке, я сразу подумал, что это твой их рук дело. Что? Перепугал, Суденис. Что ты взял? А что ещё мне оставалось думать? Когда раздался грохот, и все выбежали из кафе, первый кого я увидел на улице был ты. Вернёт твоя спина. Ты краулил за углом, но когда взорвалась машина, бросился туда прочь. Я точно не взрывал мастрых игрушек. Ну, ещё бы. Горько усмехнулся Дед. Учение к ней стал бы уничтожать собственного учителя. Но ты хоть видел того, кто это сделал? Я заметил лишь тёмный силуэт в красном тумане, хмуро ответил Денис. Человек метнул огненный шар, а затем кинулся бежать. Я рванул за ним, надеясь остановить гада, но быстро потерял его из вида. А что бы ты сделал, если бы схватил его? нахмурился Василий Грябоч. Ты же ни на что не способен. — Это ты так думаешь, — огрызнулся Денис. Поэтому я и пошел в ученики к мастеру игрушек. Он сам позвал меня, и теперь учит действительно важным вещам. А ты только и твердишь, что для меня еще слишком рано, что я ни на что не годен, что мне еще нужно учиться теории без практических занятий. Чему же он уже успел научить тебя? Парочке боевых приемов, а еще кое-чему, — с вызовом произнес Денис. Поэтому я и погнался за тем взрывником, но не догнал и вернулся. Мастеру Грушек страшно изранен. Он поджидал меня напротив входа в переулок. Там собралась толпа, и нас никто не заметил. Я помог ему скрыться до приезда полиции и Королевского зодиака. Настоящий герой, недовольно скривился Василий Глебч. Только я нисколько не горжусь твоими подвигами и по-прежнему считаю, что тебе рано заниматься практической магией. "Настойчиво повторил дед. Слишком велик соблазн влечься ты невероятной силой с летей с катушек и по Ну всё, да, совсем. Именно это, когда ты случилась с твоими родителями, Денис. А я не хочу, чтобы ты повторил их судьбу. Ты много раз говорил об этом, но я способен себя контролировать, способен, понимаешь? Ты всё никак не хочешь понять, что я давно вырос. Возможно, неожиданно согласился старик. Но всё же я беспокоюсь за тебя. Мастер игрушек давно не соблюдает законов Святой Тьмы. «Он не видит границы между добром и злом, всегда и во всем преследует только собственную выгоду. В этом он ничуть не отличается от Кадиши де Лафуэнта, поэтому они и ненавидели друг друга. Ты знаешь, что за хорошее вознаграждение он оказывал помощь огненным волкам?» «Этого я не знал», — удивленно ответил Денис. Тебе не стоит полностью доверять мерзкому старикашке. За свои услуги он обязательно потребует что-то от тебя взамен, если уже не потребовал, то он ничего от меня не хочет. Сказал лишь, что ему давно не попадался такой способный ученик с такими возможностями. А он уже слишком стар, и прямых наследников у него нет. Поэтому мастер игрушек хочет поделиться со мной своими обширными познаниями в области магии. — И ты ему веришь? — прищурился Василий Глебович. — Верю. И он не давал мне повода усомниться в своих словах. — Он маньяк и убийца. «Если уж на то пошло, я сам могу научить тебя всему». «С твоими-то правилами и ограничениями?» «Верно. Но я всегда действую исключительно ради твоего блага. Представляю, что это будет за обучение. Сидеть в пыльном чулане и изучать старинные книжки вместо того, чтобы творить настоящее волшебство. Не хочу!» — неожиданно жестко заявил Денис. «Я уже устал следовать твоим правилам». Первое из слова того, кто готов продаться тьме, сказал старик Пусток. "Но я действительно могу контролировать свои силы, а ещё Дениса Сёкся. Прости меня, дедушка, но в области тёмной и светлой магии его познание куда более..." Парень умолк, поняв, что сболтнул лишнее. "Хоть сказать, что он знает гораздо больше меня", горько усмехнулся Василий Грябоч. "Не ожидал такого от родного внука". Похоже, я и правду в тебе ошибался, Денись. Ты давно уже всё для себя решил. Прости, пробормотал Денис, опустив голову, а затем развернулся и быстро бросился прочь по коридору.